Глава сто семнадцатая. Я видел суд, на который оказывали давление и которому даже угрожали, принуждая его приговорить к смерти двух детей, вопреки науке, вопреки философии, человечности, вопреки опыту, вопреке самым гуманным и высоким идеям эпохи. По какой причине мой друг мистер Маршалл, откопавший среди реликвий прошлого прецедента, которые заставили бы покраснеть от стыда и дикоря, Не прочитал этой фразы у Блэкстоуна. Может ли ребенок, моложе четырнадцати лет, считающийся неспособным осознать culpa prima facie s (примечание: первородный грех, латин. конец примечания), мнением суда и трибунала быть признанным понимающим вину и различающим, что есть хорошо и что есть плохо, а потому быть осужденным и приговоренным к смерти? Итак. Тринадцатилетняя девочка была сожжена за то, что убила свою учительницу. Мальчик 10 лет и другой 11, убившие своих товарищей, были приговорены к смерти, и десятилетний повешен. Почему? Потому что он знал разницу между тем, что хорошо, и что плохо. Он усвоил её в воскресной школе. Клариன்ஸ் Дерроу, Защита Леопольда и Лейба, 1924 год. В скобках глава 15.